Часть шестая. Падшие. Кое-муждо по делам его. Глава первая. Ночные совы. Ночные совы — птицы совсем особого полета. Это птицы домовитые, они не любят света, они ищут тьмы, таинственности, уединения.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 Какой в самом деле диссонанс? Петербург и патриархальность. Но седьмой фиал гнева не совсем еще излился над этим городом, и надо полагать, что ничему другому, как только этому обстоятельству, можно еще приписать существование в Петербурге некоторой патриархальности по закоулкам аптекарского, подсмольного и козьего болота. Держит обыкновенно домовитая птица широкие вместительные дрожки на низких рессорах и рыженького или буланова поджарова, пузатенького и куцевого меренка. Меренок, этот лошадь добродетельная и смирная, трусит себе помаленьку степенную рысцою и знать больше ничего не хочет. Правит им всегда. Кучеренка неказистого вида, которую птица птицы успел уже выжить лет двадцать с хвостиком, да все на том же месте и помирить собирается. Сидит он на козлах крендельком в неуклюжей старосветской поярковой шляпе, образы которой можно еще встретить по кое-каким захолустьям нашего обширного отечества, у какого-нибудь засидевшегося до плесени на одном и том же месте городничего, у какого-нибудь заседателя или в губернском городе у старика-доктора из немцев. Вот такой-то пузатенький поджарый меренок, которому весьма привольно обитать на аптекарском острове, на птичьем корме, имеет почти исключительной обязанностью своею совершать в развалистых дрожках экскурсии в город, в тех редких случаях, когда птице мужу или птице жене представляется надобность съездить или по своим делам каким-либо, или в гостиный двор за хозяйственными и иными закупками. Этот меренок с развалистыми дрожками и этот беззубый кучер в старосветской заседательской поярке составляют первые и неизменные атрибуты птичьего жития по-барски. Но кроме двух главнейших атрибутов, вы всегда найдете у петербургской птицы в ее захолустном обиталище домашний квас, домашнего печенья, булку, попушник, домашнее варенье, домашние настойки, иногда от 48 недугов, и грибки с огурцами домашнего же соления. Хотя все эти предметы гораздо легче и удобнее без всяких хлопот можно добыть в любом фруктовом и бакалейном магазине, но домовитая птица непременно желает, чтобы все это было не иначе, как только домашнее. Она любит, чтобы это было домашним. Она любит самый процесс варения, соления, настаивания и сбережения на зиму ибо все эти предметы, наряду с пузатеньким меренком, составляют атрибуты птичьего житья по-барски. Без этого птица и жить не может.